глава 5 побег и прибытие едва я дочитываю письмо и забыл как дверь отворяется и тяжелой походкой в комнату входит отец с пробуждением сын кивает он я поговорил с миссом поланда он сказал что ты практически в полном порядке да все так Отвечаю я, убирая пахнущую духами бумагу под обложку одной из книг. Родитель отодвигает изысканное резное кресло, в котором ранее сидел маг, к распахнутому Насте шакну и садится в него. «Я рад, что ты цел. И горд, что ты проявил себя как настоящий мужчина в сражении с этой... тварью. веришь для этого тебе не потребовалась никакая магия. Мечом тоже многое можно сделать». Ещё несколько дней назад эти слова вызвали бы во мне бурю радости, но сейчас они звучат почти как насмешка. Честно говоря, при всей любви к родителю, я не уверен, что он сделает, если узнает правду. Нет, трибуналу отец меня, наверное, не сдаст. Это бросит огромную тень на весь род слейтов и доставит нашей семье столько проблем, что об этом лучше даже не думать. Но... Дурные мысли сами лезут в голову. О том, как под покровом ночи нанятые отцом люди тихонько перерезают мне горло и топят в речке, а после он заявляет, что его сын умер от неизвестной болезни или пропал без вести. Я зажмуриваюсь, прогоняя мелькнувшие в сознании образы, и чувствую, как по загривку пробегают мурашки. отношение к тёмным в империи однозначные. Истории, сродни тем, о которых, я думаю, хоть редки, но... Когда маги сворачивают не на ту дорожку, и это вскрывается, их тут же отдают под суд и казнят. Или тихо убирают самостоятельно. Не думаю, что меня ждёт что-то иное. Есть и вторая причина, по которой слова отца не вызывают во мне ничего, кроме внутренней усмешки. А именно слова Палланда о том, что магия во мне всё-таки есть. Он умудрился разглядеть во мне восприятие и наверняка уже рассказал об этом отцу. Так что я решаю затронуть эту тему. К тому же она теперь напрямую связана с моей жизнью и безопасностью. Спасибо, отец, но как раз об этом я бы хотел поговорить с тобой». Родитель хмурится, внимательно глядя на меня. «Надо полагать, речь пойдет о магии». «В проницательности ему не откажешь, так что я просто киваю». «Да, тот колдун, который спас меня и всех остальных. Он сказал, что обнаружил, я знаю, что он обнаружил», — резко перебивает отец отголоски слабого и бесполезного дара, которые практически невозможно развить во что-то стоящее. Он выразился слегка не так. «Сын, я думал, что мы с тобой уже всё обсудили. У тебя другие таланты, и даже несмотря на то, что в тебе нашлось какое-то восприятие...» Он буквально выплёвывает это слово, и я совсем не понимаю, почему его так злит проснувшаяся во мне магия. «Это ничего не меняет». «Ты прекрасный мечник, и отправишься учиться в военную академию Дагора. Это решено». «Но, отец!» «Пожалуй, впервые за всю жизнь я решаюсь спорить с ним. Та тварь, что напала на нас! Ей было наплевать на мечи, алебарды, арбалеты. Плевать на стратегию и тактику. Ее удалось одолеть только магией. Ты сам убил чернокнижника в Гроуланде с помощью своего дара. Ты сражался с полками Ирандера». «Какой смысл быть превосходным мечником, если железо бесполезно против темных и их порождений?» Несколько мгновений отец буравит меня своим холодным, колючим взглядом. «Нужно просто не встречаться с ними, сын. Только и всего. И это то, чего я от тебя требую. Забудь о магии. Ты отправишься в Дагур и поступишь в военную академию. Разговор окончен». Он резко встаёт с кресла и выходит из комнаты, не дожидаясь моего ответа. Впрочем, спорить с ним дальше совершенно бесполезно. Вместо этого я просто иду к шкафу и начинаю собирать вещи. Решение уже принято. И пусть оно отличается от воли отца, пусть я выгляжу взбалмошным юнцом, это совершенно неважно. Куда важнее разобраться с моим выплеском тёмной магии, предотвратить новый или научиться контролировать подобное и потому оставаться в родительском доме я не собираюсь. Из поместья сбегаю под покровом ночи, когда все домашние спят крепким сном. отцу даже в голову не приходит караулить меня, ведь раньше я никогда не противился его воле. Он уверен, я покорно пойду указанной им дорогой. Страшно представить, как он разочаруется, когда утром обнаружит комнату пустой. Но выбора нет. Если я о чём и жалею, так только о том, что не удалось попрощаться с мамой, но уверен, она меня поймёт. Я напишу ей позже, когда поступлю, чтобы не давать отцу лишнюю зацепку о моём маршруте, а то с него станется силой вернуть беглого сына домой. Я решаю отправиться в Верлеон, где и забыли. Выбираю этот город и потому, что среди тех, в которых находятся магические академии, до него ближе всего. Я доберусь туда уже через пару декад, как раз, когда начнутся вступительные испытания. Никаких проблем с побегом не возникает. Я беру лишь самое необходимое. Один дополнительный комплект одежды, аптекарскую сумку, меч, кинжал, парочку необходимых в дороге мелочей и тугой кошель, внутри которого позвекивают золотые армы и серебряные фисты. Ну, ещё подарок мамы, небольшую костиллу. Музыкальный инструмент из пологого деревянного корпуса и расположенных в три ряда двадцати тонких металлических язычков прекрасно помещается в большой карман и много места не занимает. Недостающие для путешествия вещи можно купить по дороге, но в первую очередь мне нужно убраться как можно дальше от побережья Рунного моря, где располагается наше поместье. И проще всего сделать это по Великой реке Ранд. Вместо того, чтобы стирать задницу в седле, останавливаться в забитых клопами постоялых дворах и жариться на солнце, я приезжаю в ближайший речной порт и отыскиваю там капитана, идущего в верлеон судна. Поторговавшись с ним, арендую каюту, оставляю украденного из отцовских стоил коня на ближайшем постоялом дворе и отправляюсь в путь. За полторы декады, которые я провожу на борту одноглазой сирены, не проходит ни дня, чтобы я не прислушивался к своим внутренним ощущениям. Периодически перед глазами встаёт бойня, учинённая килауром и в душе начинает ворочаться страх. Но никаких проявлений тёмной магии, никаких давящих ощущений, как было перед выплеском в прошлый раз, ничего такого не происходит. Однако беспокойство, поселившееся внутри, никуда не уходит, даже когда я добираюсь до пункта назначения. Страх, что случившееся может повториться, крепко засел внутри. Я стараюсь держать его под контролем, но иногда он прорывается потоком мрачных мыслей, погружая меня в меланхолию. К счастью, отец точно не успеет перехватить меня, даже если послал весточку друзьям, которых у него везде хватает. Гильдия концов быстрая, но обогнать несущиеся под парусом судно, даже они не смогут. Тем не менее, чем ближе я оказываюсь к Верлеону, тем сильнее переживаю и сомневаюсь». До этого дня мне ни разу не доводилось уезжать так далеко от дома. Я не путешествую один, не видел столь больших городов, и потому всё время думаю, получится ли осуществить задуманное. Но стоит судну причалить к Верлеону, как сомнения уступают место другому чувству. Я, оказываюсь, ошеломлён. Со всех сторон наваливаются звуки, запахи, ощущения. В речном порту жизнь бьёт ключом лавке с разнообразными товарами тянутся вдоль реки, насколько хватает глаз. Чего тут только нет. Свежая рыба, одежда, оружие, выпечка, фрукты и овощи, птицы в клетках, украшения, музыкальные инструменты, лекарства, злаки, инструменты и все, чего только можно пожелать. Свежие пирожки с рыбой, с яйцами, со сладкой зеленью. Тарийские молы, прямиком из земель кочевников. «Халифатский шелк! Тонкий, как паутинок, крепкий, как сталь! Заточка топоров, кинжалов, ножей, мечей! Острые клинки мастера Гвелта!» Торговцы перекрикивают друг друга, зазывая всех к своим палаткам и лавкам. Таверны на первой линии зданий заполнены до отказа. Гул людей напоминает жужжание тысяч шмелей. Я слышу, как покупатель ругается с торговкой из-за несвежей рыбы, купленной вчера. Слышу, как прохожий сетуют на подрезанный кошелёк, а стражники неподалёку от него велят уличному воришке остановиться. Слышу, как город дышит, и... Запах, что он выдыхает, весьма своеобразный. Сладкие духи, цветы, выпечка. Все эти ароматы смешиваются с протушией на солнце рыбной требухой, с сушёными водорослями и городскими нечистотами, выливающимися прямо в реку. Местами от неё разносится такой аромат, что хочется зажать нос надушенным платком. «Эй, парень, а ну подойди! Ты с одноглазой сирены!» Меня окликает портовый смотритель, заметивший, что я встал на пристани, как вкопанный, и на некоторое время приходится забыть об ощущениях и сосредоточиться на бюрократии. Афишировать пребывание в городе не хочется, как можно дольше, поэтому я представляюсь вымышленным именем, оплачивая въездной сбор. «Красавчик! Ау! Не хочешь развлечься?» Девица, которая ко мне обращается, стоит у стены ближайшего здания в откровенном наряде, оголяющем плечи, бедра и даже часть груди. Рядом с ней еще четверо одетых подобным образом дам. Красивыми их при всем желании не назвать. Грязные, нечесанные волосы, дряблая кожа с какими-то пятнами, обломанные ногти, гнилые зубы, потрескавшиеся губы. Я прекрасно понимаю, что это жрицы любви, как их называют матросы, и делаю вид, что не расслышал призыв. Бррр. Уже пройдя мимо, я кривлюсь, не стараясь этого скрыть. Нет уж. Связываться с такими себе дороже. Страшно представить, что можно подцепить от этих дамочек. Какое-то время приходится потратить, чтобы покинуть портовый район и выбраться в жилые кварталы. Осматриваться в городе, пока не улажен вопрос с поступлением, я не собираюсь. Так что сразу отправляюсь на поиски Академии магов. Первый же прохожий в грязной кожаной куртке с залысинами и в драных сапогах, у которого я спрашиваю дорогу, смотрит на меня, как на идиота, но все же отвечает странным, непривычным говором, проглатывая часть букв. первый день в городе, что ли? На центральную площадь тебе надо паре, а машет он рукой. «Мужчина хочет добавить что-то еще!» Его сальные глазки задерживаются на моём кошельке, но потом сразу перебегают на рукоять меча, торчащую из ножен, и местный житель, шмыгнув носом, торопится по своим делам. Прикинув, что тут меня могут легко обокрасть, я стараюсь не сворачивать с главных улиц. Хорошо, что у меня хватило ума оставить вычурные одежды дома Слейтов в родительском поместье и облачиться в простой походный костюм. В нём я не отличаюсь от прочих горожан. Пробираясь по запруженным народам улицам, я думаю о том, что пока всё идёт гладко. Мне не верится, что путешествие до Верлеона прошло без происшествий. Пару раз я вижу в толпе мелькнувшие золотом волосы и даже думаю, что это Изабель. Я знаю, что моя любовь где-то неподалёку, в городе, и при мыслях о ней сердце наполняется радостью. Как же мне хочется увидеть её лицо, когда мы встретимся». И пусть после моего побега из дома о помолвке не может идти речи, ничего. Пока что достаточно и того, что мы будем рядом друг с другом. Я обязательно возьму себя в руки и признаюсь ей в своих чувствах. Надо только разобраться с выплесками. И тогда в мире не останется ничего, что сможет встать между нами». Жилые кварталы, состоящие из двух- и трехэтажных каменных домов, с увитыми плющом и ползучим виноградом, фасадами и балконами, заканчиваются у высоких каменных стен. Это второй круг крепостных сооружений Верлиона, И чтобы попасть в отделенную ими центральную часть города, приходится встать в длинную очередь, тянущуюся через широкие ворота. Тут уже назваться вымышленным именем не получится. В престижный район пускают только по документам, с гербовой печатью, либо по приглашению. Так что, как бы мне ни хотелось, приходится достать бумаги, свидетельствующие принадлежность к дому слейтов, и показать фамильный перстень. Солдаты в кожаных доспехах, вооруженные арбалетами, с линцой изучают документы и интересуются целью визита. «Поступление в Академию магии», — отвечаю я, — «и меня спокойно пропускают внутрь». Этот район сильно отличается от портовой стороны и жилых кварталов. И приятно меня удивляет. Чистые широкие улицы, вымощенные светлым камнем. Фонари не с масляными, а магическими светильниками. Более изысканная архитектура, хорошо одетые жители, дорогие экипажи. Здесь куда больше приятных мест вроде парков или небольших скверов с фонтанами. Ну а главная площадь, к которой даже не приходится спрашивать дорогу, Всё написано на изящных указателях, встречающихся на перекрёстках, и вовсе меня поражает. Она заполнена народом и куда больше, чем можно было представить. Около двухсот шагов в длину и сотню в ширину, не меньше. Посреди возвышается памятник деду нынешнего императора, который отстроил город заново после того, как елайские армии практически стёрли его с лица земли. Горделивый мужчина в тяжелом доспехе, высеченной из камня, возвышается над окрестностями на пару десятков человеческих ростов, вытянув руку с огромным мечом. «Елайская ночь. Даже не верится, что мой дед, будучи юнцом, служил в армии этого человека, Грегора Благословенного. Сколько историй я слышал о вековой войне с Елайским королевством, а все равно сейчас, глядя на монумент, по спине пробегают мурашки». Величественное зрелище. Своим оружием памятник указывает на Академию Магии, которая выделяется даже среди прочих зданий, чьи изысканные фасады выходят на главную площадь. Огромная колоннада украшает вход трехэтажного строения, которое тянется полукругом, превращаясь в стороны двух расходящихся в стороны улиц. Невесомые шпили башен тянутся к небу. Белоснежный камень стен отражает яркое летнее солнце, а синяя черепица сверкает так, будто её только вчера покрасили. Балконы, портики, террасы, витражи, большие окна, лёгкая репнина. Глядя на всё это, у меня захватывает дух, и кажется, что более изысканного и монументального здания я не видел за всю свою жизнь. Уступая место переживаниям, в груди поднимается приятное ощущение. Словно бы я уже стал студентом этого заведения и горжусь этим» у входа толпится народ. В основном это молодые люди возрастом от 14 до 20 лет. Кто-то заходит в здание, кто-то выходит. Некоторые из студентов сидят прямо на ступенях, изучая книги и что-то переписывая в свитке. Кто-то общается. Кто-то перекусывает купленный у ближайших торговцев уличной едой. «В этом году просто наплыв абитуриентов». «Ага, давно такого не было. Ну, оно и к лучшему». «Слышал, что писали во вчерашних газетах?» «Нет, что?» «Говорят, что через год-другой всех выпускников обяжут проходить обязательную военную службу». «Иди ты!» Я прохожу мимо группы студентов, ловя обрывки чужих разговоров, но не задерживаюсь, ибо на одной из дверей за колоннадой вижу табличку с надписью «Приемная комиссия». Недолго думая, толкая деревянную створку, пересекаю холл, заполненный народом, и выхожу во внутренний двор учебного заведения. Ровный газон, подстриженные кустарники, аккуратные каменные дорожки, кудрявые деревья с яркими плодами, небольшие фонтанчики и статуи древних героев. Оказалось, что за фасадом здания разбит настоящий сад, причем немалых размеров. Тут тоже полно студентов, и впервые в жизни я вижу столько магов в одном месте. А при виде того, как молодые ученики и адепты демонстрируют свой дар, впадаю в какой-то совершенно детский восторг. Замедляю шаг, беззастенчиво разглядывая всех и каждого. Молодой парень с закрытыми глазами и волнистыми волосами, падающими на плечи, вызывает вокруг себя несколько своих копий, почти не отличающихся от оригинала. Неподалеку от него девочка лет пятнадцати жонглирует семью водяными шарами. Ещё чуть дальше братья-близнецы выписывают огненными лассо невероятные фигуры. То тут, то там вспыхивают проявления колдовства. Свет, огонь, молнии... Нос чует запах свежесваренных зелий, а под одним из деревьев мужчина в возрасте что-то объясняет группе серьёзных ребят в зелёных мантиях. Прямо на моих глазах он заставляет из земли появиться небольшой росток, который через пару ударов сердца превращается в побег и продолжает расти, пока не превращается в молодое дерево выше колдуна. А затем, повинуясь его воле, стремительно уменьшается, снова становясь ростком. Глядя на всё это, и без того лёгкая нервозность усиливается, ведь не умею абсолютно ничего. И уже не первый раз у меня проскакивает мысль о том, что я поторопился. Но воспоминания о килауре резко вытесняют её. Я хмурюсь, ищу глазами новый указатель, но вместо этого замечаю у стены ближайшего крыла Академии длинный стул с сидящими за ним мужчинами и женщинами разного возраста. Рядом с ними небольшая очередь из молодых людей. «Приёмная комиссия», — гласит табличка рядом со столом, и я понимаю, что пришёл куда нужно. Встав за крайним человеком в очереди, рыжим и худым, я коротко киваю ему и просто жду. Мой черёд приходит довольно быстро, и я оказываюсь перед сухопарным мужчиной с заострёнными чертами лица и крючковатым носом. К его креслу прислонена трость с красивым резным набалдашником, изображающим какое-то незнакомое мне насекомое. «Добрый день!» Здороваюсь я. Добрый, вашу руку. Простите? Протяните вашу руку. Слегка закатив глаза, недовольным тоном повторяет мужчина. Мне не нравится его пренебрежение, но я не спорю. Вспоминаю разговор с Палланда и, уже догадываясь, что сейчас произойдёт, делаю как велено. И не ошибаюсь. Мужчина из приёмной комиссии берёт длинную иглу, быстро и аккуратно колет мой средний палец, прислоняет к нему тонкую стеклянную трубку, ждет, пока туда сбежит немного крови. Я напрягаюсь. «Елайская ночь! Лишь бы сейчас тут ничего не показало, что во мне есть что-то темное! Как же я раньше об этом не подумал!» Мужчина дает мне кусочек чистой тряпицы, достает из-под стола пробирку с прозрачным раствором и вытряхивает туда несколько капель собранной крови, а затем затыкает ее пробкой и быстро трясет. Остановившись, он оценивающе смотрит на лишь слегка поменявшую на фиолетовый цвет жидкость, делает какую-то заметку в журнале, передаёт пробирку соседу, ждёт, пока тот покачает головой и поворачивается ко мне. «Сожалею, молодой человек, но мы не можем предложить вам место в нашей академии. Ваш дар едва тлеет. Нет уверенности, что он сможет превратиться во что-то большее, а время наших преподавателей слишком ценно, чтобы тратить его на... таких, как вы». Можете попробовать найти индивидуального учителя, попытаться развить дар под его руководством и прийти к нам через год. Если же у вас не получится, что ж, в таком случае ничего страшного. Магия вас, вероятно, не побеспокоит до конца жизни. Всего доброго». Он пренебрежительно машет рукой, давая понять, чтобы я проваливал. «Я же стою в ступоре, пытаясь переварить произошедшее». «И что? Это всё?» Вот так запросто от всех моих надежд разобраться в произошедшем, просто отмахнуться?» Меня захлёстывает волна растерянности и гнева. Всю дорогу до Верлеона я старался держать себя в руках. Пытался не бояться. Рассчитывал на то, что здесь мне помогут, а теперь... «Не мешайте другим», — сварливо требует мужчина. «Следующий, проходите!» В разуме с клубком пульсируют разные мысли. Я не двигаюсь с места, пытаясь найти хоть какое-то решение. Нельзя просто взять и уйти. в «Восприятие!» — неожиданно звучит мысль. «Восприятие!» «Ты можешь доказать, что оно сильнее, чем они думают!» В голове мгновенно появляется безумная идея. Все еще не отходя от стола, заявляю. «Я могу доказать, что вы ошибаетесь, что магия во мне есть и ее больше, чем капля!» «Молодой человек, не задерживайте очередь. Мы уже убедились, что...» «Насколько я знаю, вельможи могут требовать проведения индивидуального испытания. Неужели вы откажете в этом сыну генерала Слейта?» После этих слов за столом приемной комиссии повисает молчание, а за спиной, где собрались новые абитуриенты, слышатся возбужденные шепотки, на которые я стараюсь не обращать внимания. «Не до того сейчас». «Что он сказал?» «Это сын генерала Слейта?» «Какой-то он хилый». «А разве сыновья генерала уже не учатся в столице?» «Не похож он на Слэйтов. Какой-то самозванец». «Козырять своей родословной я не собирался, но если это последний шанс остаться здесь, нужно его использовать. Отец всё равно узнает, где я. Днём позже, днём раньше роли не играет. Если я стану студентом академии, выйду из подсветской власти. В таком случае просто так вернуть меня домой уже не получится» так что я выкладываю на стол приемной комиссии документы, подтверждающие мою личность, и придавливаю их тяжелым фамильным перстнем. «Хм!» — кашляет седовласый мужчина, сидящий рядом с преподавателем, который меня проверял, внимательно изучая бумагу. «Что ж, Декс, у нас есть определенные правила. Вельможи могут настаивать на вступительных испытаниях, даже если магии в них крохи» а молодой человек, очевидно, и в самом деле сын Кристиана Слэйта. «Прекрасно!» — недовольно фыркает хромой. «Значит, так и будет. По крайней мере, нас ждет веселое зрелище. У такого выдающегося военачальника и мага, бесталанный...» Он осекается, сталкиваясь со мной взглядом, и насмешливо спрашивает. «Ну и как вы собираетесь демонстрировать нам свое восприятие?»